Эта несостоятельность еще больше подкрепляет инвалидацию, которая определяется окружением и в конце концов самим индивидом. Индивиду трудно принять чувства, которое он сам не понимает. Еще один аспект влияния инвалидирующего окружения, особенно при игнорировании таких базовых эмоций, как гнев, страх и грусть, проявляется в том, что в таком окружении индивид не знает, когда можно доверять собственным эмоциональным реакциям как адекватному отражению индивидуальных и ситуативных событий, поэтому он не может принимать самого себя и доверять себе. Если, например, девочки говорят, что ей не следует переживать определенные эмоции, она должна усомниться в своих первоначальных наблюдениях или интерпретациях действительности. Если выражение отрицательных эмоций наказывается, как это зачастую происходит в инвалидирующем окружении, тогда реакция стыда сопровождает, во-первых, переживание интенсивной эмоции такого плана, а во-вторых, публичное выражение этого переживания. Индивид учится реагировать на собственные чувства по модели, заданные его окружением, стыдом, критикой и наказанием. Сочувствие к себе и выражающее его поведение индивида по отношению к себе в такой атмосфере развивается крайне редко. Образуется порочный круг, поскольку единственным эффективным способом избавиться от стыда, которым сопровождаются отрицательные эмоции, остается то, чтобы заставить окружение признать первоначальную эмоцию. Часто индивид с ПРЛ научается тому, что для валидации своих чувств со стороны окружения необходимы либо крайние эмоциональные проявления, либо особые обстоятельства. В подобном окружении индивид научается тому, что как эскалация первоначальной эмоциональной реакции, так и преувеличенная, но убедительная апелляция к сложным обстоятельствам приводит к валидации окружением его чувств. Иногда валидация чувств сопровождается другими положительными реакциями, такими как опека и душевная теплота, поэтому индивид возвращается к полюсу эмоциональной уязвимости. Альтернатива внешнему поиску валидации – просто изменить или, по крайней мере, модулировать свои эмоциональные реакции в соответствии с ожиданиями окружения. Однако неспособность регулировать аффект исключает такой вариант решения проблемы.